Глава 14. Один из самых сложных и спорных вопросов современной медицины – как предугадать, перенесет ли пациент то или иное лечение. В сопровождении одной из своих дочерей Малкольм тихо и спокойно ждал меня в приемной. С ним уже успел пообщаться один из специалистов нашего отделения, который, судя по всему, не прошел курс, на котором учат правильно сообщать пациентам плохие новости. так как он прямиком сообщил Малкольму и его дочери информацию о его болезни – раке ротовой полости. Когда я с ним встретился, Малкольм был очень аккуратно одет и поначалу особо не разговаривал. У него было лицо заядлого курильщика, а багровый оттенок лица вкупе с лопнувшими капиллярами и венами указывали на то, что со спиртным он также был тесно знаком. Таким образом, представившись и немного поговорив с ним, чтобы добиться определенного взаимодоверия, я стал спрашивать его о курении и употреблении спиртного. В ответ он признался, что немного выпивал каждый день, а на протяжении последних 30 лет ежедневно выкуривал по 30 сигарет. Это следовало изменить, и я объяснил ему, что до начала лечения ему придется расстаться с курением. Он решительно ответил мне, что у него это непременно получится. Его медицинской проблемой было твердое образование на дне ротовой полости, которое причиняло такую боль, что он не мог больше носить свой нижнечелюстной зубной протез. Какое-то время он терпел, после чего все-таки записался на прием к своему терапевту, который сразу же направил его к нам на срочное обследование. В то же утро ему сделали снимок и биопсию. Снимок показал, что опухоль была еще маленькой и ограничивалась дном ротовой полости. Однако выявил и вторую опухоль в задней части носоглотки, части носа, соединяющейся с глоткой. Таким образом, прежде чем решить, как лучше всего лечить первоначальную опухоль, нам требовалось дополнительно его обследовать. На следующий прием он пришел в сопровождении уже обеих дочерей, и я обратил внимание, что та, с которой мы прежде не встречались, была в форме медсестры. Между нами состоялся более подробный разговор, и она рассказала, что из-за тяжести в груди и одышки ее отец раскачивался до самого обеда. Тем не менее, когда я спросил его, «Малкольм, можете ли вы преодолеть один лестничный пролет?» Он выпрямился на стуле, посмотрел меня прямо в глаза и сказал, «Конечно могу». Несмотря на его явную уверенность, у меня на этот счет были сомнения. В соответствии с решением нашей хирургической бригады, я объяснил ему, что перед удалением опухоли изо рта нам нужно будет больше узнать о природе образования в задней части его носа. Я надеялся, что это была лишь безвредная киста или же естественный элемент его анатомии. Однако мы не могли приступать к лечению опухоли, не зная наверняка. Кроме того, у нас были определенные сомнения по поводу того, можно ли его оперировать. В общем и целом, с некоторыми оговорками, наша хирургическая бригада считала, что он способен перенести необходимое хирургическое вмешательство. Однако один из анестезиологов-консультантов опасался, что организм пациента недостаточно сильный, чтобы пережить операцию. В свете этих опасений непродолжительная общая анестезия – необходимая для изучения опухоли в задней части его носа, могла помочь нам понять, способен ли он перенести 7-8-часовую операцию по удалению опухоли. Три дня спустя Малкольма положили к нам в отделение, и он подписал форму информированного согласия на проведение обследования под общей анестезией и биопсии образования в задней части его носоглотки. Процедура, в ходе которой использовался волоконно-оптический датчик, была довольно непростой из-за искривления его носовой перегородки, костной и хрящевой тканей, разделяющих между собой две ноздри. Так или иначе, она искривлена у большинства людей, однако у Малкольма была настолько изогнутой, что это указывало на сильное повреждение вследствие физической травмы в прошлом. Искривленная носовая перегородка Вызывало у него трудности с дыханием и не давало мне ввести ему в нос хирургические инструменты, что вызвало очевидные трудности с доступом к образованию в задней части его носа. В итоге мне удалось дотянуться рукой в перчатке до заднего неба и добраться до опухоли пальцем. Затем я попросил медсестру подать мне маленькие щипцы, которые мне удалось, пуская с трудом, ввести в левую половину его носа и достичь ими моего пальца. Теперь я, наконец, мог оценить новую опухоль, у которой был гладкий контур, и она, хотя была немного твердой, не была похожа на раковую. Биопсия вызвала обильное кровотечение. Чтобы остановить поток крови, я придавил пальцем ватный тампон. Затем мы поместили в самую заднюю часть носа кровиостанавливающий гель и установили несколько носовых тампонов, которые обычно используем после ринопластики, в левую и правую ноздри. Ринопластика – пластическая операция на носу. Когда кровотечение удалось остановить, я ввел местный анестетик ему в заднюю часть ротоглотки и носоглотки, чтобы когда он проснулся, его не беспокоили боль и новые кровотечения. Малкольм вернулся в отделение через послеоперационную палату. Однако вскоре после этого у него появилась одышка и большие трудности с дыханием. В последующие дни мы узнали, что киста в задней части его носа была доброкачественной и после ее удаления не представляла никакой опасности. Теперь нам осталось спланировать удаление опухоли вместе с шейными лимфоузлами и реконструкцию образовавшегося дефекта ротовой полости с помощью свободного лоскута. Предстояла сложная процедура, призванная спасти жизнь пациента, которая, впрочем, была совершенно рядовой для нашей бригады, Эти трудоемкой. Когда я зашел к Малкольму в палату, он сидел на своей кровати, дышал с помощью кислородного баллона и громко кашлял. Физиотерапевты проводили с ним дыхательные упражнения, а также массировали ему грудь, чтобы облегчить проблемы с дыханием. Однако маркеры воспаления и общие показатели указывали на то, что его состояние ухудшалось и инфекция дыхательных путей продолжала развиваться. Несмотря на все усилия хирургической и медицинской помощи 21 века, у него развелась серьезная инфекция нижних дыхательных путей или пневмония. Даже при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, антибиотиков и физиотерапии нам не удалось ничего сделать с неумолимо ухудшающимся состоянием здоровья Малкольма. И в итоге он умер от пневмонии, прежде чем нам удалось начать лечение его рака. Его случай наглядно демонстрирует, насколько сложно оценить, хватит ли пожилым пациентам или пациентам со слабым здоровьем сил, чтобы перенести процедуры, необходимые для излечения их рака. В современной медицине разработано несколько оценочных систем, помогающих предсказать наиболее вероятные результаты для таких пациентов, как Малкольм. Совместно с нашими анестезиологами, специализирующимися на хирургии головы и шеи, мы постоянно занимаемся поисками индикаторов, способных помочь нам принять верное решение для каждого пациента. Тем не менее, какую бы систему оценки состояния больного мы не использовали, многолетний опыт указывает на то, что у некоторых пациентов опухоль становится так называемым предтерминальным событием. Это сродни ситуации, когда человек падает дома и ломает таз. Молодой хирург сосредоточится на переломе таза и поспешит немедленно провести операцию, что, разумеется, является правильным лечением такой травмы. Вместе с тем, набравшись опыта, он может осознать, что дама упала из-за общего износа органов, желез, тканей и клеток, контролирующих температуру тела, состав физиологических жидкостей, уровень сахара в крови, кровяное давление и так далее. поэтому ее падение представляет собой предтерминальное событие. В подобных случаях, какое бы медицинское или хирургическое лечение мы не предприняли, от него не будет никакого толку. Мы можем исправить последствия полученной травмы, однако не можем ничего поделать с общим плохим состоянием здоровья, которое к ней привело, и пациент никогда не поправится. Сталкиваясь с подобными обреченными пациентами, хирурги и анестезиологи чувствуют себя больше беспомощными наблюдателями, чем заботливыми врачами. Тем не менее, нам постоянно приходится иметь дело с пациентами в подобном отчаянном положении, поскольку их количество чрезвычайно высоко и продолжает расти вместе с увеличением средней продолжительности жизни. Обдумывая различные варианты предпочтительного лечения и их вероятные результаты, необходимо также принимать во внимание и потребности конкретного пациента. Это было наглядно продемонстрировано делом Монтгомери против Совета по вопросам здравоохранения Ланаркшира. В 1999 году больная диабетом мать родила ребенка с тяжелой инвалидностью, церебральный паралич, из-за осложнений в процессе родов. потому что рожала она естественным путем, а не через кесарево сечение. У больных диабетом матерей чаще рождаются крупные дети, и в таких случаях существует 10 риск плечевой дистанции, когда плечо ребенка застревает в родовом канале, с соответствующими трудностями при его прохождении через тазовое отверстие женщины из-за большого размера. Хотя пациентка и высказала свои опасения по поводу естественных родов, Старший акушер-гинеколог придерживалась правила не сообщать больным диабетом женщинам о возможной плечевой дистации, поскольку считала, что риск серьезных проблем для ребенка крайне мал, а информировать роженицы о вероятности плечевой дистации приведет к ее предпочтению кесарево сечения. После того как проблемы с родами все же возникли, приведя к рождению ребенка с тяжелой инвалидностью, врача обвинили в халатности. Дело дошло до самого Верховного суда, который постановил, что пациентов нельзя оставлять неосведомленными в части касающихся их медицинских вопросов или полностью зависящими в принятии решения от получаемой от врачей информации. Было постановлено, что находящиеся в здравом уме пациенты вправе сами решать, какой из доступных вариантов лечения выбирать. и перед проведением любых процедур, связанных с вмешательством в целостность организма, необходимо получать письменное согласие пациента. В данном случае лечение несло значительный риск крайне неблагоприятных последствий, и суд заключил, что право пациента соглашаться на то или иное лечение было настолько очевидным, что каждый рассудительный врач должен был предупредить ее об имеющемся риске. Несмотря на небольшой риск тяжелой инвалидности для ребенка при естественных родах, Верховный суд постановил, что плечевая дистация сама по себе является серьезным осложнением, в отличие от крошечного риска, связанного с запланированным кесаревым сечением. Для всех остальных врачей и хирургов это означало следующее. Хоть медики и сделали все правильно с медицинской точки зрения, При получении согласия от пациента на процедуру необходимо установить, какое значение он придает тому или иному результату. Это, разумеется, касается и риска смерти. С учетом гарантированной неприятной смерти от рака, любой пациент, имеющий хотя бы 50% вероятность пережить необходимую для его лечения процедуру, с большой вероятностью захочет пойти на этот риск в надежде выжить. Таким образом, Решение должно приниматься в результате диалога с пациентом, чтобы установить, какую степень важности он придает определенному осложнению, а она может значительно колебаться. Так, например, операция по удалению щитовидной железы может привести к хрипоте, которая по-разному скажется на дальнейшей жизни телевизионного диктора и библиотекаря. Разумеется, для жизни в современном обществе обоим необходима способность разговаривать, однако первый своим голосом зарабатывает на жизнь. Процесс принятия решения о том, предлагать проведение операции или нет, становится все более сложным, равно как и имеющиеся в распоряжении хирурга технологии. С одним таким современным инструментом мы уже сталкивались в предыдущих главах. Речь идет о гармоническом скальпеле, напоминающем хирургические ножницы, стилизованные под снаряжение имперских штурмовиков из «Звездных войн». которые крепится к устройству, генерирующему энергию и заставляющему активное лезвие вибрировать со сверхзвуковой частотой. Когда человеческая ткань зажимается между ним и другим пассивным лезвием, этот инструмент разделяет ее, одновременно запечатывая кровеносные сосуды по обеим сторонам разреза, что особенно важно в областях, подверженных обильному кровотечению, таких как язык. Кроме того, у нас есть две разновидности диатермического ножа, в котором с помощью высокочастотного тока генерируется тепло в глубоких тканях. В двухполюсном ноже высокочастотный ток проходит между концами щипцов, прижигая и запечатывая ткань между ними. В однополюсной версии инструмента ток проходит между его концом и расположенной на бедре пациента пластиной. Нагрев происходит только на конце инструмента у хирурга в руках, однако он не может быть использован, если у пациента в теле имеются металлические протезы, которые могут выступить в качестве проводника тока. Компьютерная томография высокого разрешения позволяет нам печатать на 3D-принтере модели черепов и лицевых костей наших пациентов, делая предоперационное планирование более эффективным. Промышленное использование систем автоматизированного проектирования и производства для изготовления высокоточных деталей привело к созданию индивидуальных протезов, в то время как использование таких материалов, как титан и полиэфир эфир кетон, бесцветный органический термопластический полимер, позволяет нам в точности воссоздавать изначальные черты лица пациента. С помощью тех же технологий мы изготавливаем направляющие по которым можно с высокой точностью выкраивать свободные лоскуты, используемые для реконструкции лица. Хотя все эти новые технологии и способствуют повышению эффективности проводимых хирургических вмешательств, нам по-прежнему не обойтись без чисто человеческого опыта, мудрости и силы духа, необходимых, чтобы понять, когда не нужно оперировать пациента, которому в иных обстоятельствах операция пошла бы на пользу. Соотношение ожидаемой пользы и риска всегда должно быть в пользу пациента, однако для этого может потребоваться еще более подробное обсуждение его лечения, шансов на выживание и предпочтений. Конечно, люди предпочитают умереть в тишине и уюте собственного дома, однако большинству из нас по-прежнему это не удается. Пожалуй, наименее достойной является смерть в больнице, В разгар судорожной активности персонала, сопровождаемая выделением физиологических жидкостей и запахов, а также звуков аппаратуры, при остановке сердца в 4 часа утра. И тем не менее, именно такая судьба ожидает многих моих пациентов. Врачам, занимающимся лечением онкологических пациентов, часто кажется, что им приходится выбирать, обречь ли тех на смерть от рака, которая никогда не бывает быстрой и легкой. либо на смерть на операционном столе, или вскоре после операции в попытке ему помочь. Кроме того, из наших разговоров часто становится ясно, что никому из тех, кто находится по нашу сторону операционного стола, никогда не приходилось сталкиваться с подобными решениями. Опять-таки, мы должны максимально внимательно относиться к пожеланиям наших пациентов и к тому, как эти пожелания могут отразиться на нашем подходе к лечению людей вроде Малкольма, либо, с другой стороны, таких, как моя пациентка Миссис Уайт. Несмотря на свой внушительный возраст, 96 лет, она была в таком прекрасном физическом состоянии, что не только перенесла операцию по удалению опухоли из ротовой полости с последующей реконструкцией, но и прожила после этого еще 10 лет. Когда она к нам поступила, ее сестре было 105 так что с генами у нее явно было все в порядке. С другой стороны, случай Малкольма был наглядным примером очень серьезной проблемы – сопутствующих заболеваний. У некоторых онкологических пациентов сопутствующие заболевания просто приводят в ужас. Хотя подавляющее большинство пациентов, которых я принимаю в Глазго, обладают приемлемым состоянием здоровья, занимаются спортом, следят за своим питанием и не страдают зависимостью от никотина, алкоголя или тяжелых наркотиков, некоторые все же оказываются настоящей проблемой, причем не только для врачей, но и для общества в целом. Мы не в состоянии вылечить каждого пациента, хоть и всегда к этому стремимся. Однако они также должны принимать в своем лечении активное участие. Но поразительно большое количество больных словно не желает предпринимать необходимые меры для улучшения собственного здоровья. Мне не раз отвечали решительным отказом, когда я просил своих пациентов меньше пить или курить, а в идеале и совсем завязать с вредными привычками. Так недавно у меня был пациент с предраковым образованием во рту, которое мы планировали окрасить и удалить с помощью лазера. «Его операцию назначили предпоследний в мой день перед отпуском. Однако, как только ему дали наркоз, его состояние резко ухудшилось из-за проблем с сердцем и легкими, которые, как и его новообразование, были следствием его отказа бросить курить. Таким образом, мало того, что он усугубил свое положение и усложнил задачу хирургов, так еще и операция затянулась настолько, Чтобы по ее окончании было уже поздно начинать оперировать нашего последнего на тот день пациента. А его упрямый отказ предпринимать меры, которые бы улучшили его состояние здоровья и, возможно, продлили бы ему жизнь, привел к тому, что нам пришлось отложить лечение другого пациента с потенциально серьезными последствиями для него. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, заядлое курение и злоупотребление спиртным Все это приводит к тому, что у многих пациентов перед началом лечения плохое состояние здоровья. В результате у нас возникают сомнения, смогут ли они пережить длительный наркоз и операцию, не говоря уже про послеоперационный восстановительный период, необходимый для излечения их от рака. Однако к досаде хирургической бригады не существует каких-либо объективных критериев, с помощью которых можно определить – выдержит пациент свое лечение или нет. Ни один анализ не предскажет возможности пациента и характер наиболее вероятных осложнений, которые могут у него развиться. В онкологическом центре Запад Шотландии к анализу осложнений, которые могут развиться у пациента во время и после лечения, подходит чуть ли не с дотошностью криминалистов. Любая деталь тщательно документируется, и каждые 4 недели все пациенты за предыдущий месяц подробно обсуждаются. Работа с этой системой стала для меня откровением, потому что ни в одной другой больнице не изучают столь мельчайшие подробности. Я убежден, что подобный подход должен быть принят повсеместно. Извлекая уроки из предыдущих осложнений, мы совершенствуем оказываемую нашим пациентам медицинскую помощь, повышая вероятность более удачного исхода для них в будущем. Порой приходится признать, что операция по удалению рака и реконструкции образовавшихся дефектов посредством пересадки свободного лоскута, взятого с другого участка тела, наряду с побочными эффектами лечения, которые практически неизбежно включают повреждения легких и инфекцию нижних дыхательных путей, может привести скорее не к исцелению, а к смерти пациента, либо, в лучшем случае, продолжительному пребыванию в отделении интенсивной терапии. Если пациент не выживает, то его смерть становится нашей виной. И это одна из таких классических ситуаций, когда мы сталкиваемся с осуждением, независимо от того, идем мы на операцию или нет. Мы принимаем на себя вину, если не проводим лечение, и пациент еще долгое время живет, умирая в итоге ужасной смертью от рака. Однако точно так же нас обвиняют, когда мы все-таки решаемся провести операцию, вскоре после которой он умирает в больнице. Ведутся масштабные этические споры по поводу того, как мы должны поступать с пациентами, чей образ жизни либо привел к образовавшимся у них проблемам со здоровьем, либо значительно способствовал их появлению. Однако в этих дебатах должны участвовать не только врачи, но и правительство, а также все английское общество. Самый важный вопрос заключается в следующем. Какую часть постоянно иссякающих запасов времени, рабочей силы и других ресурсов национальной системы здравоохранения следует выделять пациентам, которые по сути своим образом жизни сами обрекли себя на страдания? Кто-то скажет, что если пациенты не желают менять своего образа жизни, то на них не следует тратить все более скудные ресурсы, которые принесут больше пользы пациентам с большим шансом на успешный долгосрочный результат. Большинство врачей с такой точкой зрения согласиться не могут. Эта проблема ставит перед нами волнующую и противоречивую этическую дилемму – настоящий ящик Пандоры, разобраться с которой нашему обществу еще только предстоит. Неправильный образ жизни, разумеется, часто связывают с социальной изоляцией, и одним из последствий этого – является то, что больницы, расположенные в районах с высоким уровнем безработицы, низким уровнем дохода, некачественным жильем и всеми вытекающими отсюда социальными проблемами, оказывают менее эффективную помощь, чем те, которые расположены в более обеспеченных кварталах. Так, например, если я оперирую злоупотребляющего спиртным жителя Глазго, который много курит и не следит за своим питанием, а другой хирург оперирует самостоятельно обратившегося жителя ближних к Лондону графств. Как правило, подобные пациенты поступают в такие больницы, как лондонская Роял Марсден. То исход для последнего пациента будет неизменно лучше, чем для моего, поскольку он родом из совершенно другой среды. В стремлении разобраться с этой проблемой один клинический научный сотрудник в Лондоне, Дэвид Тиг. объединившись с другими хирургами и учеными, включая Джереми МакМахана из Глазго, предпринял попытку предсказать вероятный результат лечения пациентов в различных больницах и регионах страны с учетом их сопутствующих заболеваний и других факторов. Их метод заключался в следующем. При учете, например, влияния ближних к Лондону графств на статистику Royal Мартсон в Лондоне, где самые высокие общие показатели по результатам лечения для пациентов. Среднее значение уменьшалось, в то время как вклад социальных факторов, доминирующих среди пациентов больниц в более бедных регионах, его увеличивал. Средний показатель по Глазго резко скакнул, однако он все равно сильно отставал по сравнению с большинством других больниц. Думаю, что дело здесь не только в бедности, неправильном питании, нездоровом образе жизни и социальных проблемах районах, обслуживаемых больницами Глазго, хоть все это определенно и имеет место. Как я уже упоминал ранее, врачи в Глазго, специализирующиеся на челюстно-лицевой хирургии и хирургии лица и шеи, тщательно документируют любые осложнения, возникающие у пациентов. плоть до абсцесса шва, чего, согласно моему опыту, не делают больше нигде. Таким образом, из-за всей этой профилактической работы Глазго, по сути, и получает сильное отставание в сравнительной статистике. Настолько усердно здесь регистрируют любые осложнения. Более того, то, что считается осложнением в одной больнице, может не считаться осложнением в другой. что приводит к ошибочному сравнению между ними. И, к сожалению, то, как именно собирается статистика, может отражаться на оказываемом пациентам лечении. Так, например, переливание крови не считается осложнением, если проводится в ходе операции. Однако, если потребность в нем возникает уже после операции, то оно регистрируется как осложнение, тем самым отражаясь на статистике конкретного отделения. По этой причине может возникнуть соблазн провести переливание во время операции, даже если в нем нет явной необходимости, в качестве профилактики, чтобы не делать этого потом и не портить статистику. Проведение нецелесообразного переливания крови играет важную роль, поскольку неизбежно бьет по иммунитету. И если сделать корректировку на такие факторы, как объем кровопотери и масштаб операции, то у онкологических пациентов рецидив случается чаще, когда им проводят переливание. Эта закономерность наблюдается до сих пор, несмотря на то, что теперь мы используем эритроцитную массу, в которой нет лимфоцитов, белых кровяных телец и антител. Пациенту при переливании крови нужны только красные кровяные тельца, и если они подходят ему по группе, то не провоцируют иммунной реакции. Таким образом, кровь для переливания подлежит фильтрации для максимального удаления из нее белых кровяных телец, белков и антител. Тем не менее, невозможно удалить все лимфоциты и антитела донора без следа, и переливаемая кровь неизбежно содержит в себе факторы донора, которые провоцируют у реципиента иммунную реакцию. Чем сложнее рак, лечением которого мы занимаемся, тем больше пациенту требуется донорской крови, и, как следствие, тем серьезнее иммунная реакция, провоцируемая ею у пациента. Иммунная система отвлекается от сражения с раком на борьбу с факторами донорской крови. Другой вопрос заключается в том, действительно ли нам следует столь много внимания уделять сбору и анализу такого большого количества статистики, так как из-за этого врачи и хирурги могут погружаться в слишком долгие раздумья о выборе курса лечения для конкретного пациента. В былые времена кому-то из хирургов, может, и удавалось избежать полноценной критики или негативных последствий, совершенных им ошибок, от которых в настоящее время он бы не смог отвертеться. Однако, с другой стороны, ему не приходилось переживать о том, как могут отразиться на статистике, потенциальные осложнения от той или иной процедуры. И все свое внимание он мог сконцентрировать на оптимальном для пациента лечении. Я надеюсь и верю, что интересы пациента стоят на первом месте в голове у каждого медработника. Однако у меня было бы в этом гораздо больше уверенности, если бы не делался такой упор на статистику эффективности и рейтинговые таблицы, в которых уже погрязла наша система образования. Если бы врачам предоставили те же ресурсы для сбора высококачественных данных, что и в наших клинических исследованиях, то уверенность в них хирургов возросла бы. Масштабное рандомизированное клиническое исследование продолжительностью от 5 до 7 лет стоит в районе полумиллиона фунтов стерлингов. Вместе с тем нас часто просят проводить анализ результатов нашей работы, по которой нас будут оценивать, сравнивать, хвалить или ругать, не выделяя на это никаких средств. Как ни посмотри, это явно не самый лучший способ добиться какого-либо прогресса.